Конница главной массы собирается на фронте добровольческой армии. И дабы она была в умелых и опытных руках, я вынужден отозвать генерал-лейтенанта барона Врангеля от командования созданной им Кавказской армии и назначить командующим добровольческой армией и главноначальствующим Екатеринославской, Курской и Харьковской губерний. Приношу свою глубокую благодарность вам,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 Телеграфная связь с войсками чрезвычайно затруднялась. Я решил перейти ночью в Славянск, откуда представлялось наиболее удобным связаться с войсками генералов Мамонтова, Кутепова, Юзефовича и Кальницкого. В Харьков к генералу Кутепову был послан мною состоящий в моем распоряжении полковник Артификсов с приказанием удерживать, возможно, дольше город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 В ближайшем к вокзалу здании фабрики оказался какой-то всеми забытый, оставленный врачебным персоналом лазарет. Несколько десятков тяжелобольных и раненых оказались в самом ужасном положении. Те, кто мог еще двигаться, разошлись в поисках крова и пищи, остальным буквально грозила голодная смерть. Под влиянием всего пережитого один из раненых офицеров –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 Штаб 5-го кавалерийского корпуса, как оказалось, помещался в поезде. Части корпуса, как я упоминал, были растянуты на огромном 50-верстном фронте с жидкой завесой. Я потребовал, чтобы штаб корпуса немедленно сел на коней, а части корпуса заняли сосредоточенное, удобное для действий маневром расположение. Части генерала Кальницкого отходили под слабым давлением противника. К вечеру 28 ноября части 5-го кавалерийского корпуса и Терская Волжская бригада сосредоточились уступом впереди левого фланга добровольцев. Штаб корпуса оставил поезд. Командир корпуса, генерал Юзефович, был отозван еще генералом Маймаевским и выехал накануне в тыл.